Глава 24. Рано или поздно любопытство становится грехом. Вот почему дьявол всегда на стороне ученых. Анатоль Франц. Следующее утро началось с сюрприза. Нет, даже с двух сразу. Засыпая, я раздумывала о том, что достаточно ли сильна теперь моя драконья магия для полноценной левитации. Могу ли я по-настоящему летать? Попыталась растормошить Ти, но усталый парень Уже провалился в сон и только пробормотал, что завтра можно поэкспериментировать. Он меня подстрахует. Похоже летать я попробовала прямо во сне, прихватив с собой Тиану. Во всяком случае, когда я проснулась, мы вдвоем, обнимая друг друга руками и ногами, парили в трех локтях над кроватью. Наши волосы свисали вниз. Одеяло же осталось внизу. Я ошеломленно заморгала, пытаясь понять, почему мы висим. И что меня разбудило в такую рань? — Вы похожи на пару осьминогов в аквариуме, — раздался голос Шона. — Выглядит очень интересно. Мак стоял у кресла, склонив голову и с любопытством рассматривал наши висящие в воздухе тела. — Что этот встрепанный гений делает в пять утра в моей спальне? Всему же должен быть предел! — я клацнула зубами. Шон вздрогнул сообразив, что зашел в гости не совсем вовремя. Оказалось, Тердейлу надоело тратить время на полеты или прогулки под землей, и маг решил поставить телепорт между своим домом и замком. А лучшего места, чем моя комната, он не нашел. Тем более, что тут так удобно читать, лежа на широкой кровати. Услышав про портал, я передумала злиться. Ведь известно, что установка порталов требует академических знаний, И в придачу к драконьей магии, владения эльфийской или человеческой. Тут нужен ювелирный расчет и понимание таких материй, как приливные силы, тяготения, астральные вихри. Проще говоря, неудачное открытие телепортов угробило волшебников больше, чем три последней войны. Среди магов данная область знаний популярностью не пользовалась. А вот шон щелкнул пальцами, пробормотал свою. «Ой, как интересно!» и открыл. Вообще-то, было мало радости в том, что Тердейл по ночам будет шастать через мою спальню в библиотеку. Но что сделано, то сделано. Я лишь спросила, можно ли настроить портал так, чтобы через него могли проходить только Ти с Орденом, сам Шон и я. Мак кивнул лохматой головой, попрыгал туда-сюда, показал жест активации и, наконец, исчез. Я стала будить Тиану. «Как можно разбудить любимого, когда висишь с ним в обнимку в воздухе над кроватью?» Пока я выбирала между поцеловать и пощекотать, Тиану проснулся сам. «Мне показалось, или я слышал голос Шона?» — зевнул Ти. Потом оглянулся, оценил необычный ракурс и уставился на меня. «Почему мы висим?» — я пожала плечами, кутаясь в волосы. «А что тут можно ответить?» «Что?» — неожиданно приобрела лунатизм. В тяжелой летательной форме, и меня теперь надо привязывать к кровати за ногу, чтобы не упорхнуло ночью в окно. За завтраком лорд Черн все же дорвался до моей персоны. За столом он занял место рядом, втиснувшись между Ру и мной. Кстати, интересно бы узнать, чем он подкупил дядю Фирдона, Каждые пять минут, мешая есть, подносил мою руку к губам, слюнявя поцелуями. Поток слащавых комплиментов лился липкой патокой из грязной бочки. Я задумалась, какую бы гадость учинить в ответ за испорченный завтрак. Для начала превратила сахар в шерного бокале со сладким морсом в спирт. Дракон глотнул и не поморщился. Эльфы хмыкнули. Арден протелепатировал со своего конца стола, что ночью переговорил с тремя членами драконьей делегации. Как он и предполагал, Изначально роль главы делегации предназначалась Шаарану, но поскольку тот был занят сдерживанием вулкана, послали Шерна, решив, что для столь юной и необученной принцессы красивая внешность посланника должна стать достаточным бонусом, чтобы она закрыла глаза на прочие недостатки. Своих спутников Шерн уже достал, и те не станут возражать или вмешиваться, если кто-нибудь окоротит самовлюбленного хлыща. Так что, если мне хочется позабавиться, путь открыт. Повелитель лукаво прищурил глаза и чуть сморщил нос. Тиану, внимательно следившись за нашим разговором, прикрыл улыбку салфеткой. Значит, не станут возражать? Ну что ж, позабавимся. Искося поглядела на сидящую рядом со мной чернокурую экспериментальную морскую свинку, готовясь подложить свинью имперских размеров. Я никогда еще не залезала магией кому-то вовнутрь, но надо же когда-то начинать учиться. Так почему не сейчас? Весь сахар в содержимом желудка шерно превратился в спирт. Потом я слегка, чтобы усилить эффект, поработала с сахаром в его крови и замерла в предвкушении. Внезапно опьяневший дракон махнул рукавом, сметя на колени кузену Ру чашку с плавающими в ледяном сиропе засахаренными фруктами. Мокрый Ру, взвывая, к троличьей матери вскочил и в сердцах высказал неловкому дракону все, что о нем думают. Шерн ответил, завязалась замечательно безобразная перепалка. Придворные просто убивались происходящим, предвкушая, как они будут снова и снова пересказывать сцену во всех подробностях. Я, хлопая ресницами, поспешила с расстроенным видом удалиться из-за стола. Ну вот, снова поесть нормально не дали. Придется посылать Эриса с Эмитом на кухню. А то так весь день голодный пробегаешь, а растущий организм требовал своего. После завтрака, посадив Эмита в бриллиантовой диадеме за вышивку, мы отправились в город, к осуществлять мою идею с воссозданием причесок кронпринц Парихмахер, конечно, не у всякой принцессы есть, но пусть все же вчерашний эпизод станет исключением, а не правилом. Переход по телепорту оказался намного удобнее прохода через библиотеку. Я сразу оценила экономию времени и решила как-нибудь отблагодарить Шона. У Ланы мы просидели несколько часов, подобрали несколько причесок с разными аксессуарами, подходящими к различным туалетам. Начав с самой простой, я отрабатывала заклинания до тех пор, пока не добилась идеального результата. «Интересно, а может быть и одежду можно так поддерживать в порядке?» Вспомнила я свои муки с пришиванием пуговиц. На обратном пути зашли на рынок. Просто погулять и купить что-нибудь нашему юному гению. Я положила глаз на перчатки в тон к шарфу. Свиной окорок с травами и бронзовую чернильницу. В форме дракона. Задумалась, что же выбрать, и в результате взяла все. Тяну внес свою лепту, приобретя 20 одинаковых черных носков, как он объяснил, для борьбы с непарными. Не думала, что это такая проблема, но мужчинам виднее. Шон очень обрадовался нашему возвращению. Оказалось, он тоже о нас думал. Точнее о том, чему бы такому этакому меня еще научить. И придумал. Идея создавать не тающий лед показалась мне интересной. А вот от второго прожекта Шона у Тиану челюсть отвисла, потому как даже он сам этого не умел. Со льдом все было оригинально и изящно. Вода замораживалась таким образом, чтобы все внешнее поступающее тепло или приложенные магические усилия шли не на согревание, а наоборот на поддержание низкой температуры. Чем больше греешь, тем холоднее становится. И так до какого-то предела, ниже которого опуститься нельзя было принципиально. Там начинались колебания. Чуть оттает, снова замерзнет. И так до тех пор, пока не будет разорвана магическая петля обратной связи. Вот только разорвать ее никто, кроме автора и наложившего заклинания, не смог бы, а автором был Шон. Перспективы такого способа сохранения продуктов я оценила сразу. А вот каким страшным оружием это может стать, поняла из обсуждения парней. Превратить кого-то в ледяную статую. И, будь ты трижды драконом, будешь стоять так вечно, если только не разберешься в происходящем и не потянешь за нужную ниточку. Шон, откуда ты все это знаешь? Чем дальше, тем больше росло мое восхищение гением парня, которого Тиану нашел мне в учителя. «Сама приходит». Шон запустил пальцы в волосы, подняв их на голове гребнем. Мне кажется, я уже был магом и знал еще больше. А еще иногда мне снится, что я летаю между звезд. А драконы летают между звезд? Пока я не пробовал. Может быть, когда-нибудь. Шон задумчиво посмотрел в небо. — Шон, а когда меня коронуют? Ты не хочешь остаться тут придворным магом? Закинула я удочку. Эта идея не давала мне покоя уже давно. — Дом будет твоим. У тебя же нигде нет дома. — И не просто дом, тут будем мы, которые тебе всегда рады. А еще у тебя будет доступ ко всем архивам имперской библиотеки. Шон уставился на меня и задумался. — И я дам тебе покопаться у себя в голове. Дожала я. Шон кивнул. Знал бы он, что за бедлам у меня в мозгах, и на что он только что подписался». Чтобы отметить назначение нового придворного мага, мы устроились с окороком под яблоней. Тяну хотел выпить сидра, но Шон замотал головой. Следующее заклинание требовало полной концентрации, так что ограничились морсом. Шон Тердейл держал на ладони небольшое железное кольцо. Потом сжал кулак, снова раскрыл, кольцо блестело золотом. Я попросила посмотреть. Посмотрела, пощупала. Попробовала на зуб, просканировала магическим зрением. Это было золото. Шон снова сжал кулак с кольцом, разжал свинец. В следующий раз медь и снова золото. — Хватит? Суть уловили? Блеснул карими глазами маг. Мы ошарашенно переглянулись. Разум отказывался воспринимать увиденное. А теперь давайте серьезно. Сейчас сбрасывайте щиты, и мы трое сливаемся. Объяснить? Объяснять два раза я не стану. Учите теорию. А потом я демонстрирую суть этой магии. И никаких экспериментов без моего контроля. Пока сам не разрешу. Обещаете? Я еще не видела Шона таким строгим. Обычно он шутил, прикалывался, экспериментировал. Я улыбнулась, вспомнив нашу последнюю вылазку на ночное кладбище из шестиногого скелета, которого мы сотворили и отправили в храм с букетиком цветов для настоятеля. Если сейчас он не шутит, значит, это знание на самом деле смертельно опасно. Так и оказалось. Я думала, что мир состоит из кирпичиков, вроде составляющих воды, угля, кремния в песке, железа а из них строится все остальное – стекло, вино, дерево, спирт. Но оказалось, что все кирпичики, по сути, одно и то же. Все они сделаны из одной и той же глины, и можно превращать одни вещества в другие, если точно знать как. Опасным это знание было потому, что такие превращения либо требовали огромного количества энергии, либо, наоборот, выбрасывали столько тепла в окружающее пространство, что превращение маленького кольца в руке Шона могло испепелить весь Лоран. Шон научился получать недостающую для трансформации энергию, бесследно уничтожая небольшую долю трансформируемого вещества. Если же возникали излишки, он сбрасывал их в магическое поле, заявляя, что магии много не бывает. «Внутренний мир Шона меня потряс. Это действительно напоминало космос» наполненный яркими созвездиями, спиралями туманностей и сияющими облаками. Картина была очень сложной и удивительно гармоничной. Вот таким, сидящим, как три сомнамбулы под яблоней, и нашел нас Орден. Когда мы вышли из транца, он уже приканчивал окорок. Сидр, который мы оставили на потом, повелитель тоже одобрил, отпивая прямо из бутылки. Чтобы размяться после еды перед тренировкой на мечах, мы решили поиграть в салочки. За эльфами мне было не угнаться, но кое-какие козыри в рукавах у меня были. Сначала я ошарашила Ти, безостенчиво подменив бегущую меня мороком, лопнувшим при его прикосновении с кучей мыльных брызг. Потом сотворила пару веревочек поперек пути, гоняющихся за мной парней. Удивительно, но летящий носом в землю эльф ругается совсем как тролль. Наконец, когда Орден почти меня догнал, ускользнуло у него из рук и, оттолкнувшись от земли, взмыло в воздух. «Бейл летает!» — опешил повелитель. «Угу! Она сегодня с утра летает!» — захохотали Ти и Шон, вспомнив утреннюю сцену в спальне. Ар вопросительно поднял бровь. «Мне пришлось ментально стукнуть парней, чтобы никто не вздумал» передать Ардену картинку того, как я, окутанная волосами в объятиях Тиану, парю над кроватью. Если Арден действительно в меня влюблен, ему будет больно такое видеть. Я сегодня во сне летала. Придется впредь себя за ногу к кровати привязывать, небрежно заметила я, присаживаясь на облюбованную горизонтальную ветку яблони в шести локтях от земли. Ар улыбнулся.